61. Два следующих дня они ждали. Гарнизон, в котором оставили лишь один отряд, казался пустым и заброшенным. Эми с Сарой разрешили свободно передвигаться по территории, только идти было некуда, а делать нечего. Эми погрузилась в полное молчание, и Питер начал сомневаться, что вообще слышал ее голос. Девочка Дендинской просиживала на койке и напряженно смотрела в пустоту. Наконец у Петра лопнуло терпение, и он спросил, в чём дело. Они заблудились в лесу, пробормотала Эми, обращаясь то ли к Питеру, то ли к самой себе. Кто ими? Кто заблудился? Казалось, девочка только тогда заметила его присутствие и вернулась из царства грёз к реальности. Питер, мы скоро пойдём дальше. Я не хочу здесь задерживаться. Хочу скорее превратиться в снежного ангела. Беззаботно улыбнувшись, добавила она. Это уже не сбивало с толку, не озадачивало, а откровенно бесило. Впервые с начала путешествия Питер по-настоящему разозлился на Эми. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким беспомощным. Из-за собственной нерешительности потерял драгоценное время и попал в тупик. Разве может он пойти дальше, не убедившись, что Алиша жива и здорова? Пётр бросился вон из палатки и стал наматывать круги по территории гарнизона. Настроение испортилось, разговаривать ни с кем не хотелось. Небо поражало чистейшей голубизной, на востоке холодно поблёскивали покрытые льдом вершины. Неужели они останутся здесь навсегда? На третье утро гарнизон разбудил рёв моторов. Пётр бросился к стене и поднялся на мостки. Командир отряда по имени Юстас смотрел в бинокль на южный сектор. Из всего отряда Юстас один сходил до общения с нечёмными бомжами, хотя старательно сводил разговоры к минимуму. "Это они", объявил Юстас. "Вижу по крайней мере несколько отрядов". "Сколько именно?" уточнил Питер. "Вроде бы два". Вернувшиеся солдаты больше всего напоминали бродячих собак: грязные, истощённые, испуганные. Алиши среди них не было. Замыкал колонну майор Грир, который попрежнему ехал верхом. Холлис с Майклом выбежали навстречу солдатам. Отцепиневший, ничего не видевший Грир спешился и прежде чем заговорить, выпил полфляги воды. "Мы первые", спросил майор, словно не понимая, куда попал. "Где Алиша?" спросил Питер. "Господи, ну и жуть. Чёрта в холм полностью обвалился". Эти твари полезли из всех дыр и взяли нас в кольцо. Потерявши терпение, Питер схватил Грира за шиворот и как следует встряхнул. "Говори, где Алиша мать твою?" Грир не сопротивлялся. "Питер, я не знаю. В темноте отряды разделились. Алиша была с Ворхисом. Мы целый день прождали их на запасной позиции, но не так и не появились. Снова ждать, снова задыхаться от собственного бессилия. В шестью с моря со стены послышался крик часового. Ещё два отряда. Измученный тревогой Питер был в столовой, когда услышал этот крик, и тотчас бросился к воротам. На территорию гарнизона въехал грузовик, тот самый, в котором везли взрывчатку. В кузове до сих пор стояла лебёдка с пустым крюком на цепи. Вернулось 24 солдата, то есть три отряда превратились в два. Среди них оглушённых и раздавленных Питер искал Алишу. Искал и не находил. «Где рядовой Донадио? Кто-нибудь знает, что с ней случилось?» Никто не знал. Солдаты рассказывали ту же историю. В рудник заложили бомбу, она взорвалась. Из-под земли полезли драконы, и во мраке все разбежались кто куда. Одни утверждали, что Ворхес погиб, другие, что примкнул к синему отряду. А вот Алишу не видел никто. Бесконечный день превратился в пытку. Питер мерил шагами плац. В отсутствие генерала батальоном командовал Грир, как старший по званию. Он коротко переговорил с Питером, посоветовав не терять надежды, дескать, знание и опыт у генералу не занимать. Если кто и способен вернуть солдат в гарнизон живыми, то это Кёртис Ворхис, прозвучало убедительно, но в лице Грира читалось сомнение. Он опасался, что синий отряд уничтожен. Надежда Петра погасла с последними лучами солнца. Когда он вернулся в палатку, Холис с Майклом рязались в карты. Увидев его, оба чуть не подпрыгнули. Просто время убиваем, пожал плечами Холис. Разве что-то сказал? Петр упал на койку и даже не сняв сапоги, накрылся одеялом. Грязный и измученный беспокойством, он пребывал в каком-то трансе. Последние дни он почти не ел, врот ничего не лезло. Палатку трепал по зимнему холодный ветер. Уже проваливаясь в сон, Питер вспомнил последние слова Алиши. «Убирайся отсюда!» Из объятий сна вырвал пронзительный крик. «Питер, еще кто-то вернулся!» сообщил заглянувший в палатку Холис. Питер откинул одеяло и пули вылетел из палатки. Надежда переросла в уверенность, и на полпути через освещенный прожекторами плац он уже знал, что увидит Алишу. Алиша вернулась. Интуиция не подвела. У ворот стояла именно Алиша. Издалека Питеру показалось, что она одна, но стоило приблизиться, он увидел второго солдата. Манси. Капрал стоял на коленях, выставив связанные в запястьях руки. Потное лицо сияло в свете прожекторов. Манси дрожал, но не от холода. На правой руке болталась грязная, покрасневшая от крови повязка. Солдаты обступили их с Алишей, но держались на безопасном расстоянии и почтительно молчали. Когда Ши подошёл к Алише Грир, генерал Жив Алиша покачала головой. Ман сейчас то часто дышал и старался не прижимать к себе окровавленную руку. Грир присел на корточки, копрал Манси, негромко позвал он: "Да, сэр". Манси медленно облизал пересохшие губы. "Прошу прощения, сэр". Все в порядке, сынок. Ты молодец. Как же я прозевал кусачего мерзавца. Голодал меня, как собака-кость, пока до Надью его не прикончила. Манси посмотрел на Алишу. Глядя, как она дерется, в жизни не подумаешь, что это девушка. Я попросила ее связать меня и привезти домой. Надеюсь, вы не против? Конечно, нет. Манси, вы же солдат экспедиционного батальона. Значит, имеете на это право. Тело Манси трежде свела сильнейшая судорога. Он звериным оскалился, и солдаты машинально схватились за ножи. Грирне шелохнулся. "Ну вот, мне пора", проговорил Манси, когда судорога отпустила. В его глазах не было ни тени страха, лишь смирение и покой. Лицо мертвенно побледнело. Манси поднял связанные руки и вытер с лба пот. Про драконову заразу нам правильно объясняли. Всё происходит именно так. Сэр, я предпочёл бы нож. Хочу чувствовать, как она из меня выходит. Хорошо, Манси, одобрительно кивнул Грир. Если не возражаете, пусть это сделает Данадио. Мама всегда говорила: с кем придёшь, с тем и танцуешь. Данадио привела меня домой, хотя могла запросто бросить в лесу. У Манси задрожали веки, подпалился рекой. Я очень рад, что служил под вашим командованием, сэр, вашим и генерала Ворхиса. Я пришёл специально, чтобы это сказать, а теперь мне пора. Грир поднялся и отступил на несколько шагов. Солдаты вытянулись по стойке смирно. Этот человек, солдат экспедиционного батальона, громко объявил Грир: "Проводим его в последний путь". "Да здравствует капрал Манси!" "Гип-гип! Ура!" "Гип-гип!" Ура! Гип-гип! Ура! Грир передала Алиша свой нож. Лицо девушки было абсолютно бесстрастным, как и пристало исполняющему долг солдату. Зажав нож в кулаке, она постилась на колени перед Манси, который низко наклонил голову и положил руки на колени. Алиша прижалась лбом к потному лбу Капрала, что-то шепнула, наверняка желая утешить. Наблюдая за ней, Пётр чувствовал не ужас, а изумление. Время застыло. Должно было случиться нечто не вписывающееся в плавный ход событий, совершенно особенное, окончательное, безвозвратное. И смерть Манси станет лишь частью его значения. Пётр оглянуться не успел, а всё уже закончилось. Нож по самую рукоять вонзился в грудь Манси. В глазах умирающего заблестели слёзы, а Лиша прижала ладони к его щекам и смотрела с нежностью, как мать на дитя. Не бойся, ничего не бойся. На губах Манти появилась кровавая пена. Он набрал в грудь побольше воздуха и задержал, словно это был не воздух, а нечто большее свобода, избавление от забот и тревог. Бесчувственное тело начало падать, но Алиша крепко взяла его за плечи и опустила на землю медленно, с бесконечной осторожностью.